Глава 19. Москва, сентябрь 1945 года. Это была самая важная ночь в его жизни. Ян представлял ее в красках и подробностях с весны 1942 года, когда судьба забросила его на холодную вершину одной из крымских гор, в лагерь партизанского отряда. Хорошая память прекрасно сохранила ощущение полной безысходности и запах смерти, бродивший тогда вокруг лагеря. Накрывшись с головой тонкой шинелью, он лежал в палатке на ветках молодой ели и под завывание ветра строил планы и мечтал. Именно тогда в его несуразной голове родился дерзкий план. Во что бы то ни стало вернуться в Москву, сколотить небольшую банду, разнюхать хитросплетение подземных коммуникаций и пробраться в один из музеев Кремля. Он оттачивал свой план едва ли не каждый вечер, ворочался, не мог заснуть. И вот эта ночь наступила. В назначенный час они с Мусиенко и Ковалевым прибыли в район пересечения Большой Молчановки и Серебряного переулка. Именно под этими узкими улочками проходил новый Арбатский коллектор. От Тихого местечка до Кремля было почти полтора километра, на таком солидном удалении канализационные люки не охранялись. Возле одного из люков уже ждал Бутовский с семью надежными корешами. Поздоровались, планы не поменялись, все договорки оставались в силе. Как и порешили ранее, Борька с Яшей Филиным примкнули к компании Бобовника, Алёшка Мусиенко влился в боркину банду. Так было надёжнее, никто никого не подставит. Бобовник помог открыть тяжёлый люк и ещё раз пояснил. «Главное выдержать направление на восток, идём прямо, никуда не сворачиваем, стараемся не шуметь». Первыми под землю спустились четверо. Борька Бутовский, Яша Филин, Ян Бобовник и Женька ковалёв. За ними последовала другая четверка, а трех надежных корешков Бутовский на всякий случай оставил стеречь люк сверху. Топать по новому коллектору предстояло немало. Включили электрические фонари и дружно двинулись в сторону Кремля. Коллектор постоянно петлял из стороны в сторону. Перед каждым поворотом группа невольно замедляла шаг. Мало ли что ждало их за изгибом вонючей кишки. Спустя 30 минут шедший первым бобовник остановился и шепотом предупредил. «Вижу пересечение со старым коллектором. Впереди действительно вместо черной глотки уходящего в неизвестность тоннеля появилась красно-коричневое пятно, в котором угадывалась старая кирпичная кладка Погасив фонари, осторожно подошли ближе, ни слева, ни справа, ни души. Почти тихо, только под ногами журчит зловонный ручей. «Куда теперь?» — спросил Бутовский. «Тише, Боря». Слева метрах в трёхстах охраняемая решётка. Звук по этим норам уж больно хорошо разносится. «Понял. Так куда нам?» «Вправо. Тут в полусотни шагов решётка без охраны. Сразу за ней поворот в кремлёвский коллектор. А ежели топать дальше, на юг?» «Упрямся во вторую решётку с охраной». Передохнув, двинулись вправо и почти сразу же заметили преграду из стальных прутьев. Пока Бобовник искал в связке нужный ключ... Женька Ковалёв выудил из кармана железную маслёнку и смазал замок с петлями. Механизм приглушённо хрустнул, железная дверь бесшумно отворилась. Бутовский кивнул Мони, половина корешей из второй команды осталось дежурить возле открытой решётки. «Не курить, фонарей не зажигать, не базарить», — отдал последний приказ Борько. Группа двинулась дальше. Вторая половина Борькиных корешей осталось караулить вход в «Кремлёвский коллектор». Бутовский, Филин, Бобовник и Ковалёв двинулись на восток, прямо под Кремль. Эта нора оказалась ещё уже, шли согнувшись в три погибели и всё равно задевали плечами и головами влажные кирпичные стены. Через сотню метров остановились посередине вертикальной шахты. Пробивая её насквозь, тоннель уходил дальше. «Это что?» – шёпотом спросил Борька. «Первый выход», – так же тихо ответил Бобовник. «Ты туда поднимался?» да «Над нами длинная треугольная площадь, зажатая однотипными зданиями». «А это куда?» — кивнул Бутовский на уходящую вверх следующую шахту. «Это подвал, но не тот, что нужен. То ли арсенал, то ли теремной дворец», — пояснил Ян. «Нам дальше». Дальше они прошли, не останавливаясь, еще три шахты, выходящие на улицы и площади Кремля. Рядом с площадями красовались древние соборы, церкви и другие здания. Но все это бандитов не интересовало. Они шли к подвалам оружейной палаты. Наконец, в очередной вертикальной шахте Бобовник остановился. «Пришли!» «Этот люк ведёт в подвал музея-сокровищницы». Борька решил подняться первым. Сунув свой фонарь в карман пиджака, он взялся за скобы и полез вверх. Через несколько секунд голова его уперлась в ржавый металл. Помогая себе рукой, он попробовал поднять крышку люка. Не вышло. Тогда он уперся в неё плечом, и опять ничего не получилось». «Что за чёрт?» – прошепел он. «Похоже, сверху на люк что-то поставили». «Сейчас помогу!» – быстро поднялся по скобам Бобовник. «Давай вместе». Вдвоём, упираясь в скобы, бандиты поднатужились и... не сумели сдвинуть крышку ни на один миллиметр. «Да она, сука, приварена!» – зарычал Бутовский. «Ты точно её поднимал?» «Клянусь, Боря! Два дня назад поднимал её башкой и наблюдал за сотрудниками музея. Коваль, свидетель!» «Было. Сам видел свет и слышал голоса», — подтвердил снизу Женька Ковалёв. Они предприняли ещё одну попытку. После их сменила другая пара, но и у Филина с Ковалем тоже ничего не вышло. Назревала большая буза, но до разборок дело не дошло, потому что по узкой кишке внезапно донеслись звуки далёких выстрелов. «Что за дела?» — Бобовник и Борька быстро спустились вниз. В руках бандитов оказались стволы. Прислушались». Стреляли там, где узкий кремлёвский тоннель примыкал к старому коллектору. «Погнали!» — Борька первым направился в ту сторону. Ян категорически не хотел идти к коллектору, но в спину ему ткнулся ствол Яши Филина. «Шагай смелее!» Согнувшись пополам, Бобовник бежал по тоннелю. Сзади грохотали выстрелы, громко щёлкали по камням пули. Одна из них срикошетила и на излёте больно ударила в поясницу. Другая застряла в ляжке. Чтобы оторваться от погони, он оборачивался и стрелял. Опустошив два магазина, загнал в рукоять пистолета последний и теперь экономил патроны. «Но куда бежать?» – пульсировал в голове главный вопрос. «Куда?» Не останавливаясь, он проскочил ту шахту, что вела в подвал музея. Ее люк был заварен, он лично в этом убедился. Дальше по кремлевскому тоннелю он не ходил, но вариантов отступления все равно не было. «Вдруг повезет?» Вдруг крышка какого-то из люков сдвинется с места и даст выбраться из проклятой кишки. Ян понятия не имел, куда вела следующая шахта. Дважды выстрелив в сторону преследователей, он быстро вскарабкался по скобам и пихнул плечом металл. Намертво прихваченная сваркой крышка не поддалась. Выругавшись, он спрыгнул вниз и побежал дальше. Совершив плавный разворот влево, кремлевский коллектор закончился глухим тупиком. Вверх уходила последняя вертикальная шахта. Люки всех предыдущих были заварены, надежда оставалась только на неё. Совершенно выбившийся из сил, бобовник сунул за пояс пистолет, ухватился трясущимися руками за ржавые скобы и упрямо полез к люку. Погоня за ним продолжалась. Жерло тоннеля доносило до слуха голоса и шаги легавых. Темя легонько стукнулась о металл. Отдышавшись, бобовник напряг шею и попробовал поднять крышку. Бесполезно. Последняя надежда улетучилась вместе с последними силами. Едва удерживаясь за скобы, он глядел вниз и не знал, что делать. Рука сама ухватилась за рукоять пистолета, вытянула его из-за пояса. Приставив ствол к виску, Ян закрыл глаза и за несколько долгих секунд припомнил свою короткую жизнь. Пока перед глазами проплывали картинки из детства и юности, указательный палец медленно давил на холодный спусковой крючок.